Глава 24 Я мирно спал и никого не трогал, когда с неба упала крылатая тварь и начала качать права. Ладно, вру. Этого петуха я почувствовал сразу, как тот выбрал этот миловидный фургончик репортеров своей целью. Пришлось немного подсуетиться. Проснувшись, я потянулся, зевнул и постучал водителю. Что там, долго еще ехать будем? «Я уже четыре места объехал, которые принадлежат Генриху», – ответил шофер. «Этого мага нигде нет. Остается только новая база, но я что-то не уверен, что вас туда пропустят». «Меня точно пропустят», – парировал я. «Ладно, что бы сейчас ни случилось, не тормози». Водитель проводил меня удивленным взглядом и чуть не влетел в фонарный столб. А вот я забрался на крышу через дверь». Посмотрел на вечереющее небо и примерно прикинул, сколько же мне удалось поспать. Логично предположить, что уснул я еще утром, как ко мне приехали репортеры и разбудила мать. Сейчас? Хм, ну, часов 6 то точно. В целом уже не так уж и плохо, учитывая, что всякие сволочи не дают спокойно поспать. Архангел, которого я почувствовал еще во сне, пролетал в 30 метрах над нами, преследовал нас. Может, конечно, причина преследования была простой, я отхреначил целую армию ангелов. Ну, точнее, я приказал им сгинуть. Ну, а как они решили это сделать, меня мало волновало. Тем не менее, попахивало очередной заварушкой, которую, разумеется, было очень лень решать. Вскидывая руки к небу, я сосредоточился на силе вокруг и... Блин, что-то мы как-то быстро едем. Порывы встречного ветра развевали мои волосы, а картинка перед глазами была слишком мрачной. Блин, еще и разруха какая. Ну а что, война? В следующий миг мое чутье подсказало, мол, я под прицелом. Внутри все вскипело, и еле заметная обычному глазу пелена закрыла меня от архангельского выстрела. Луч света, который послал в меня архангел, отрикошетил и попал в небольшую компанию гопарей, мимо которых мы пронеслись. Как раз в тот момент, когда они пытались совратить ни в чем не повинную деву. Следующий выстрел я перевел в здание банка, где по воле случая шло ограбление, ну а третий прямо в левое крыло архангела. Подбитый пернатой начал крутиться вокруг своей оси, круто пикируя вниз. Затем он сделал петлю, бочку и приземлился в мусорные баки прямо перед нами. Скорость, с которой он пикировал вниз, поразила меня. Впервые в этом мире меня что-то поразило, кроме криков Нины. Это что там было такое? Водитель заговорил сразу, как я вернулся в салон машины. Птица? Архангел, отрезал я. Это такие твари типа от божества, которые... Я не успел договорить. Архангел, видимо, выбрался из баков, и когда водитель притормаживал из-за мигающего желтым светофора, этот дебил встал прямо перед машиной. Удар был такой силы, что по идее машину должно было смять в гармошку, ведь архангелы славились безупречным телом, но тут этому петуху не фартануло. Я окружил защитной пеленой всю машину и кусок асфальта случайно, в общем, и когда мы влетели в эту птицу, его откинуло от нас метров на сто, не меньше. И опять же он взлетел, но уже не своими силами. Водитель матерился как умалишенный, забавляя мой слух. Справившись с напастью в виде назойливой мушки, мы повернули на объездную улицу и выехали в сторону лаборатории, о которой говорил шофер.